Упражнение распевки. Все вы, вероятно, помните русконародную песню Тонкая рябина. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына. Если не знаете слов, не страшно, они вам не понадобятся. Возьмите слог ру. Почему именно его? Да потому, что на гласном звуке у происходит самое тесное смыкание голосовых связок. А при произнесении согласного звука р вибрирует не только связки, но и вся гортань в целом. Происходит так называемый внутренний массаж всего певческого аппарата. Слегка наклоните голову вниз, руки опустите к полу, плечи полностью расслабьте. Спина круглая. а не прямая это исходное положение. Пойте тонкой ребину на слог ро без текста, слегка кланяйся вниз к полу в ритме этой русской народной песни. Мелодия у неё протяжная, красивая, способствующая выработке конселеном. Не торопитесь, кланяйтесь размеренно, плавно, не спеша, строго в ритме этой песни. О дыхании не думайте. Дышите только ртом, вдыхая после каждой музыкальной фразы. Ру, ру, ру, ру, ру, ру, ру. Вдох. Ру, ру, ру, ру, ру, ру, ру, ру. Вдох. Таким образом, спеть три куплета тонкой рябины на «ру». Если кто-то не знает мотивы этой песни или же песня вам не нравится, можно петь на ру Подмосковные вечера, только в более быстром темпе. Рекомендации певцам и драматическим актёрам. Никогда не думайте о дыхании ни в пении, ни в речи. Думайте о смысле того, о чём говорите или поёте. Зрители, сидящие в первом ряду портеры, не должны видеть, как певец на сцене пользуется дыханием. Не тяните и не напрягайте шею во время пения или монолога. Напряжение мышц шеи передается на гортань и происходит недосмыкание голосовых связок. Звук получается сдавленным и не летит в зрительный зал. Абсолютно свободными и подвижными рядами не зажатыми должны быть и плечи. Только при таком условии у актёра и певца будет свободно и объёмно звучать низкие ноты грудной регистром. А вот для того, чтобы хорошо звучал головной регистра, чтобы звонкими были верхние ноты, необходимо создать так называемую диафрагмальную опору, то есть очень сильное напряжение внизу живота. Здесь очень большое значение имеют крепкие ноги и абсолютно здоровые половые органы. Стрельниковская дыхательная гимнастика поможет развить певческий аппарат и создаст так называемый столб звука, который есть от Бога у оперных певцов с мировыми именами.